Глава 11. В море. Катарина. Я пришла на пристань и всмотрелась в горизонт. Вдалеке еще виднелись силуэты двух кораблей. Маленькими точками они скользили за грань видимости. Лимар уехал. Мне стало больнее и легче одновременно. Возможно, Тонарил прав. Возможно, так будет лучше для всех. Возможно, мне пора признать свою часть ответственности за то, что произошло между мной и эльфом, принять то что я могла ему отказать с самого начала могла не стало же менять уши и что да ничего в том то и дело он прекрасно полюбил меня и с такими ушами нужно было не жертвовать собой не попирать свои интересы не быть удобной а уважать себя свое время свое тело свои чувства пора было принять что я полюбила не идеального мужчину который может поступать жестоко и плохо но может хорошо который будет уважать меня но только если я сама буду к себе так относиться С которым не будет просто, рядом с которым нужно быть сильной и цельной, потому что другая ему просто не подходит, и который хочет быть со мной, несмотря на все, что между нами произошло. За этот год я многому научилась, многое потеряла, но многое обрела. Сначала я прогибалась под эльфа, потом боялась его, потом восхищалась им. Теперь я готова поговорить с ним на равных. Я дошла почти до самого края пирса и вгляделась вдаль. Было еще светло, хотя темнее тут довольно рано и всегда в одно и то же время. Это оказалось удобным. Надо попросить у Тонарила сходить на пляж и научить меня плавать. Раз уж так распорядила судьба, то мы можем устроить здесь настоящий курорт с красными пляжами. Я всмотрелась в красноватую полоску берега. Несмотря на все сложности, остров начинал мне нравиться. Или же нравилось то, во что его планомерно и неотвратимо превращал Тонарил? Сложно сказать точно. Сегодняшний вечер был тихим и безветренным, поэтому, когда на меня налетел плотный поток воздуха, буквально сбил с ног и швырнул в воду, Я ахнула от удивления. Вода встретила радостно всплеском и мокрыми объятиями. Волны у пирса бились о каменные основы, и меня мгновенно приложило твердую стену. От боли я шалела задергалась, но прежде чем паника окончательно накрыла меня соленой пеленой, я вспомнила про магию. Волны чуть усмирили свой бег, и я смогла нащупать стену руками. Зеленоватая прозрачная вода окружала со всех сторон. Лучи света пронизывали ее под странными углами, и не сразу удалось сообразить, где верх, а где низ. Вцепившись в ажурную опору, я вырвалась на поверхность под причалом. Спасибо Тонарилу, что арки под пристанью были не сплошными, а узорчатыми. Я зацепилась за один край руками и откашлялась. Каждый вдох причинял боль. Вода колокотала где-то внутри. Каждый приступ кашля выворачивал наизнанку. С хрипами вдыхая влажный воздух, я, наконец, осознала свое положение. Выбраться из воды обратно на пирс я точно не смогу, он слишком высокий. Сил осталось совсем мало. После работы они почти не восстановились. Последние капли ушли на усмирение стихии. Но этого надолго не хватит. Скоро волны снова начнут хлестать со всем мощью и оторвут меня от основания причала. В ужасе я мысленно позвала эльфа Тонарил. Мысль речи мне не давалась. Но в этот зов я вложила все, что ощущала. Отчаяние, надежду, страх и дикое звериное желание выжить. Отклика не пришло. Значит, не получилось. Закрыв глаза, я обдумала ситуацию. Мой единственный вариант — это кричать. И если кто-то услышит зов сквозь шум волн, то меня спасут. Я завизжала во всю силу легких и кричала, пока были силы. Голос осип. Магия кончилась. Вода стала ощутимо прохладнее. Пальцы уже соднило. Края ажурного каменного украшения оказались довольно острыми, и висеть было больно. Когда волны примутся за меня всерьез, на одних пальцах я не продержусь. Переломаю или вырву. Я дважды пыталась выбраться из-под причала, и оба раза не смогла. Чтобы зацепиться за уступ, с которого можно было бы подняться наверх, потребовалось бы проплыть метров пять или шесть. Невозможно, совершенно невозможно. Такое маленькое, такое непреодолимое расстояние отделяло от надежды на спасение. Осознавать свою смерть чудовищно. Висеть на руках, цепляться за острое каменное кружево пирса и ждать, когда закончатся силы, чтобы зеленоватая вода навсегда приняла тебя в стылы объятия, жутко. Понимать, что за тобой никто не придет, и тебя никто не спасет, страшно. Знать, что ты ничего не смогла сделать для своего спасения, ужасно. Считать минуты до смерти невыносимо. Уже темнело, и становилось по-настоящему холодно. Пальцы онемели, ноги я едва чувствовала. Двигать ими, чтобы дать отдых опухшим рукам, стоило огромных усилий. Ладони были натерты и изранены. а соль разъедала кожу. Волны остервенела, бились об основание причала, и вода ощутимо поднялась. Видимо, начался прилив. И если вода поднимется еще выше, то для меня места под пирсом не останется. Холод и усталость брали вверх. Мне стало все равно. Я даже смирилась. Мысленно попрощалась со всеми, порадовалась, что успела договориться с Тонарилом по поводу Лили, отъезду Лимара и почти законченным эскизом по пяти домам. Трейльты Сайта справятся дальше без меня. Тенорил, он очень сильный. За него я почти не волновалась. Удивительно, но бывают моменты, когда хорошо, что родителей больше нет. Нет родителей, нет возможности их расстроить скоропостижно кончины в цвете лет. А еще я подумала, что как-то глупо не уметь плавать. Важный навык, жизненно важный. Собрав крупицы магии, я представила лицо эльфа и мысленно прошептала его имя, прощаясь. Уронив голову на руки, я постепенно задремывала. Поэтому, когда меня коснулось что-то горячее, Я сначала подумала, что мне приснилось. Разлепила глаза, но вокруг было все то же холодное, враждебное море. Второй раз мне показалось, что кто-то коснулся моей руки, и я вздрогнула всем телом. Но это снова была лишь галлюцинация. На третий раз реагировать я не стала. К чему? Это все только бред. В себя привел голос Тонарила. «И какого ира-то тут происходит? Ты что, опять упала в воду?» Он ругался сквозь зубы и был сердит, как миллион чертей. «Помоги мне тебя отцепить». с трудом сфокусировала взгляд и постаралась не закрывать веки. Я бы с удовольствием помогла, но пальцев больше не чувствовала, и голоса тоже не было. Я просто смотрела на его перекошенное от ярости лицо и флегматично думала, что он умудряется оставаться невероятно красивым даже в злобе. Что за раса такая бессовестная? И хоть в мешок мусорный наряди, все равно красавцы один другого лучше. Что Вильел, что Элриэл, что мой. Даже нечестно. Вот зачем мужчинам такие ресницы и губы? Вон Иртальд, предводитель Севера, понятный мужик. И сам страшный, и лицо в шрамах. На его фоне любая ходила бы павой. А рядом с тонарелом половина земных моделей выглядели бы, как отряд дворничьих уборщиц при заводе имени Ленина. Когда до эльфа дошло, что я не просто впала в прострацию, а почти в ней утонула, он обнял меня и согрел своим теплом. От этого стало очень больно. Слезы покатились из глаз, и я сипла, надсадно завыла. Во все тело словно вонзились тысячи раскаленных иголочек. «Тихо, тихо, все хорошо, я рядом, все будет хорошо, просто расслабься и доверься мне». Он все-таки отцепил меня от пирса и утащил к уступу, а затем поднял на пристань. На каменном причале валялись его вещи, и он сначала раздел меня до гола, потом растер сухими штанами, причиняя боль, а затем завернул в свою рубашку. К нам уже бежали люди, впереди эл за ним кто-то еще. Мельда. «В следующий раз не надо звать Тонарил, надо говорить на пирсе. Я чуть с ума не сошел, пока тебя искал». С нежностью упрекнул эльф и прижал к себе. Мне не верилось, что все так легко закончилось. Должен обнаружиться подвох. Я почему-то уверилась, что умру, и сейчас с равнодушием взирала на происходящее. То ли все ощущения замерзли, то ли я просто застудила способность чувствовать, но все эмоции были словно примороженные. Помощь я принимала, но то острое, первобытное желание выжить или растворилась в морских водах, или утонула. Я вяло следила глазами за Тонорилом и закрывала их, когда он пропадал из поля зрения. Видимо, в какой-то момент он отошел надолго, потому что веки закрылись, и меня окутала темнота. Лимар Я смотрел на удаляющийся берег, Я осознавал, что Ката меня не любит и не полюбит никогда. Что даже после всего, что было, она все равно предпочла Тонарила. Что она вот так просто подписала бумаги на развод. Время давно перевалило за межень. И по воде стаями гуляли пенистые и гривастые волны. Боль пульсировала внутри горячим солнцем. Вжигала веру справедливость. Испепеляла нежность. Уничтожала любовь. Я с самого начала знал, что был для нее только другом. Но поддался эмоциям, искушению, желанию. Ослепленный своими чувствами, я не увидел самого важного. Она не хотела быть со мной. Мне многое предстояло пережить и осмыслить, повзрослеть. Тонарил был прав. Такие, как я, правильные и хорошие парни всегда проигрывают. А еще мы всегда в меньшинстве. Можно ненавидеть блеклого ситха. Надух не переносить его игры, но в то же время он вызывал уважение. Тонарил умел добиваться целей. За какой-то год он прошел путь от самого низкого статуса обычного контрактника до главы Ковина. Он смог организовать отъезд карастели, и я был в этом уверен, сможет наладить и жизнь на Мертвом острове, который теперь велено называть Небесным. Чувствовать себя фишкой в его игре было худо, но при этом я не мог его винить. «Жизнь — суровая штука. Ты либо игрок, либо фишка». Каким-то внутренним чувством я понял, что ката для меня потеряна, и смирился. Я отвернулся от острова, на котором осталась моя любовь. Подошел к Вилю и углубился в изучение карты. Нам предстояло долгое плавание в Минхатеп сквозь неизведанные воды океана. Кто знает, какие приключения ожидают нас в пути. Я всегда мечтал о том, чтобы попутешествовать. И теперь я по уши в мечте.